Глава четвёртая Как говорится, всё, что не делается, всё к лучшему. Тем более мы остались не совсем одни. Зал был полон убитых и раненых ползунов, обломков големов, боли, дыма и смрада. Надо позвать всех. У нас пять минут на мародёрку, а затем на выход. Надо как-то пробиваться к Герцогскому дворцу. и это «Големов не трогайте. Один из них попал под раздачу моего гобота, и его убийство мне записалось. Хочу такого в свою книгу призыва». «Так», — стоило всем собраться в зале, как я стал раздавать указания. «Мужики, разбиваемся на две группы, обходим зал по кругу, добиваем раненых и забираем лут. Пригодится отчитываться перед начальством. Если после сегодняшней ночи будет перед кем отчитываться», — добавил я тихо. «Альдия, прикрывай нас». Марья Ивановна, на вас сундук, соберите все, что сможете вокруг него найти. В боя принцесса стегнула по нему хвостом, и он взорвался золотыми брызгами, усыпав весь пол тяжелыми кругляшами. Сам я, призвав жука-скоробея в защитники, направился к останкам големов. Пару раз недобитые ползуны пытались подползти ко мне, но жук быстренько чекрыжил им лапки своими страшными клешнями. Поздравляем! В вашей книге призывов появилась новая запись. Гранитный голем. Магическое существо. Уровень 150-250. Умение Блок. Голем не может наносить урон, но и урон по нему уменьшается на 95%. Двойной удар. Голем наносит удар двумя руками. Кулдаун 10 секунд. Урон 500% от обычного. Игнорирование брони 60%. Умение Защитник. Запирает 20% урона, направленного на его хозяина. Умение Каменный шип. Каменный шип выскакивает из земли, нанося урон противнику на расстоянии до 20 метров. Урон равен 200% от его обычной атаки. Кулдаун 10 минут. Неплохо. А что там у нас по луту? Сердце гранитного голема. Используется в големостроении. Используется как основной ингредиент для великого эликсира каменной кожи. Необходимо для создания свитка вызова гранитного голема. Свиток заклинания каменной кожи. 3200 золота. Со второго выпало то же самое, плюс латные перчатки на милишника уровня 150+. Мой жук, выжав всю ману, растаял, и я, вытащив свою глефу, присоединился к мари Ивановне, собирая разбросанные по полу золото, вещи и лутая павших ползунов. Из ползунов в основном выпадало золото в небольшом количестве, хитиновые панцири и слизь. Слизь я брать не стал. но Панцири, выкинув из сумки половину барахла, забрал все. Вещи из сундука были поинтереснее. «Пофиг, иди-ка сюда. Похоже, я все же нашел тебе подарок». Нахлобучив найденная на голову мага прямо поверх черепа единорога, я склонил голову на бок, залюбовался получившейся картинкой. Темно-синий колпак, почти метровой высоты, расшитый золотыми звездами и маленькими серебряными колокольчиками, болтающимися на самом кончике. Этот шикарный головной убор немного портил плачащий из-под него рог единорога, но ничего. Зато какие плюсы! Колпак сумасшедшего мага. Класс редкий. Прочность 250 и 600. Мудрость плюс 10. Интеллект плюс 20. Мана плюс 1500. Сила стихийных заклинаний плюс 5%. Привлекательность с НПС минус 3. Я оглянул на мага, который с торчащим рогом единорога и колпаком точь-в-точь точь похожим на исхудашего братина и мысленно содрогнулся. «Великолепно! Ты просто красавчик! Вот, держи тебе утешение!» «Э, то есть я хотел сказать в дополнение! Свиток каменной кожи! Изучай, пора расширять свой ассортимент заклинаний!» Я, наконец, смог отвести взгляд от хмурого лица мага и зарылся в сундук с головой. «Малый посох на Нагаша. Класс редкий. Прочность — 640 из 1000. Мудрость — плюс 30. Интеллект – плюс 20. Контроль – плюс 2. Требования к подъему нежити – минус 30%. Встроенное заклинание. Радужная сфера. Магия смерти. Зарядов – 0 из 50. Требования. Класс команд Уровень – 60. Наконец, то, что нужно. это то половина инвентаря завалена высокоуровневыми вещичками, а мы сами в труселях до сих пор рассекаем. Что там у нас еще? Амулет Маны. Класс обычный. Прочность 200 из 200. Мана плюс 1000. Требования. Уровень 30. Так, это мне. С маной у меня жуткий напряг. Амулет лег на мою волосатую грудь, как родной, моментально и существенно повысив у меня запасы маны. Так, дальше. Струны сладкоголосого Русесса. Класс уникальный. установленный на любой струнный инструмент, они добавляют плюс 20% к усилению наносимых бафов. И последнее. Тога эльфийского лучника. Класс редкий. Прочность 500 из 500. Защита плюс 70. Защита от ядов плюс 20. Сила плюс 5. Ловкость плюс 15. Умение владения луком плюс 5. Требования. Раса эльфы. Уровень 50. Да, да, да. Пока мы доберемся до восточных лесов, я и не надеялся найти что-то подходящее для наших эльфов. А оказывается, кое-что можно найти и здесь. А вообще непонятная хрень творится. Ни на одну расу ограничений, кроме эльфов, нет. Почему их так выделили, непонятно. — Пахан, ты чего там так долго возишься? Мы уже закончили. — Да вот с Марь Ивановной вещички разглядывали. Держи. Я протянул подошедшему майору посох. Развлекайся. Майор неверяще протянул к посоху руки и вцепился в него, как сиротка на Новый год, в пакетик с мандаринами. — Господи! После минутного молчания выдал он. «Я уже перестал верить, что это когда-нибудь случится в этой проклятой игре. Ты не представляешь, как после битвы богов мне не хватало этого ощущения, когда в моих руках лежит надёжное оружие. Ну, ты, главное, не раскисай давай, пока все трупы не развеяли. Поднимай кого-нибудь помощнее». Реакция Альдии на находку была не менее эмоциональной. Та чуть не зарыдала, быстро сменив рваные тряпки на тогу. да что-то с боевым духом у нашего отряда совсем кисло. Да и денёк выдался не из лёгких. И когда, и как он закончится, неизвестно. Срочно нужна впечатляющая, красивая и безоговорочная победа. Вопрос только, где б такую взять? Пока я тупо пялился себе в пупок, остальные занимались делом. С единственной оставшейся в подвале кучки трупов Тела снимали с помощью металлической кошки, привязанной к канату. Так как кулачища, размахивающего во все стороны придавленного голема, любым попаданием способны были превратить нас в мешок с перемолотыми костями. «Нихрена себе! Вот это да!» Рядом с майором, попеременно припадая на все переломанные ноги, топтался ползун-берсерк девяностого уровня. Но некромант на этом не успокоился. Он вновь начал свой танец с бубнами, из кучи трупов к нам прохромал ещё один ползун. Их поломанные тела, противно скрипя, начали принимать первоначальную форму. Письмена и пентаграммы, покрывающие их броню, расползлись, приобретая бледно-зелёное свечение. «Вот это посох! Не поверите! Я ещё одного зомби смог бы контролировать. Дома она закончилась, а запасы эликов почти вышли. Ладно, думаю, как выберемся на улицу, трупов будет завались. Только чуроговор». Если меня убьют, зомби из меня не делать». Внезапное озарение разгладило черты майора, но он практически моментально стёр его со своей наглой хари Чёрт, язык мой, враг мой. Зачем я об этом вообще заикнулся? Ладно, теперь придётся не помирать. Правда, у меня такие друзья, которые сами мне по кумполу кувалдой врежут, чтобы посмотреть, какой из меня зомбак получится. Всё, давайте на выход. Факир, ты первый, мы за тобой. Город встретил нас с призрачным светом полной луны, отблесками редких пожаров, воплями, плачем и шелестом тысяч членистых ног. Яма, из которой мы вылезли, находилась в парке, окружавшем Герцогский замок, и рядом с нами никого не было. Но буквально в 30-40 метрах от нас большая группа насекомых атаковала отряд стражников, пробивающихся с выходящей на замок улицы в парк. в Первый момент мне показалось, что это хреновая идея. Стража была в два раза выше по уровням, чем наседающие на них ползуны, и, казалось бы, организованная группа бойцов на узкой улочке имела преимущество, чем если бы она находилась на открытом пространстве. Но с этим врагом всё было не так. Тома не защищали людей от нападения с боков, а служили плацдармом для десанта, который, шустро поднявшись по стене, прыгал на людей сверху, оказываясь за спинами бьющихся в строю людей. Ползуны нападали большими группами, совершенно не жалея себя. вырывали бойцов из строя сражавшихся, и пространство оглашалось полными ужаса воплями людей, уволакиваемых в темноту ночи. На соседней улице происходило то же самое, но это было ничто по сравнению с тем, что происходило у самого замка. Светящиеся таинственными письменами толпы ползунов бесконечными волнами накатывались на стены замка, штурмовали защитные сооружения, ползали в разбитые окна и выломанные двери. Весь замок был покрыт ими, словно ёлка, новогодними игрушками, мерцая рубиновыми искорками, как только что потухший костёр. Там их были сотни, а скорее даже тысячи, и все они ниже нас по уровню, а многие и выше. В замка нам точно делать нечего. Сначала поможем страже, затем вместе попробуем к замку пробиться. Но нашему плану не суждено было сбыться. Не успели мы пройти и пара шагов, из глубины улицы, словно селевой поток, После проливных дождей в парк выплеснулась новая армия ползунов. Оборонявшийся отряд стражи стражей с головой, а когда поток спал, на том месте остались одни трупы. И тут они заметили нас. «Отходим обратно!» — завопил я. «Вниз! Попробуем забаррикадировать один из проходов! Серый! Сантьяго! Вы чего застыли? Бегом вниз!» Но они меня, похоже, не слышали. Встав рядом с факиром, они смотрели на разгорающийся огонёк в его руках. Он разгорался всё сильнее, источая зеленоватый туман, а затем потух. Я убрал руку от глаз, который защищался от предполагаемой вспышки, и увидел его. Тёмный Эвер. Архилич. Наместник Миклантикхотли. Внеуровневый. Босс города мёртвых. Выглядел он, конечно, совсем не подходящих столь геромким званием. Ростом ниже среднего, что, правда, скрывало то, что он парил примерно в метре над землёй. Он был одет в потрёпанную чёрную одежку, с парой кинжалов в ножных, да посохом в руках. На правом плече примостилась какая-то отвратная тварь, напоминающая горгулью. Но как бы он ни выглядел, дело он своё знал. Я не заметил никакого движения, но вокруг нас образовалась невидимая сфера, которую тут же врезались несущиеся к нам ползуны. Было странно смотреть на то, как их расплющивает о воздух. Силы напирающих сзади товарищей Лапы ломались с глухим треском, панцири лопались, изливаясь лавовыми потоками внутренностей. Но сдвинуть преграду не смогли ни на миллиметр. Ледь же не обращал на них никакого внимания. Он смотрел на нас, и на его, кажется, безэмоциональном лице вспыхли искры незамутнённой ненависти. Но через полсекунды он вновь был спокоен, а затем всё повторялось вновь. «Это босс», — обречённо проговерил Пофиг, — «нам хана». «Точно! Вот что резануло мне глаза. Значок босса!» «Хрен моржов! Из-за которого мы не можем выбраться из этой игры, имел доступ к управлению всеми боссами, а их мы положили немало, чем окончательно вывели этого маньяка из себя. Но так сейчас он с нами и рассчитается за всё». Я устало закрыл глаза в ожидании неизбежного. И скоро всё началось. Невероятный грохот обрушился на мои уши, и я открыл глаза. Лечь, продолжая парить над землёй, поднял свой посох, и от него во все стороны потёк туман. Попавшие у него ползуны моментально скукоживались, высыхая почти вдвое, против своего обычного размера, и рассыпались прахом от любого дуновения ветра. Затем грохот повторился, и в землю ударили ледяные глыбы размером от кулака до размера взрослого человека. Они падали сотнями, ломая ползунам конечности и вминая их в землю. При ударе об землю лёд взрывался, выкашивая уцелевших насекомых. За ледяным дождём сразу же последовал огненный. Поле боя моментально заволокло взметнувшихся вверх паром, а ещё через полсекунды туда же ударила волна холода. Пар, моментально замёрзнув, колкими снежинками осел наземь, покрывая ковёр из переломанных тел ползунов блестящим погребальным саваном. «Три уровня! За двадцать секунд боя! ахренеть обормотал Сантьяго, глядя на призванного ими лича. Действительно неплохо. Если учесть, что заползунов сейчас дают пятерной опыт, удивляюсь, что они не десяток уровней подняли. Хотя, похоже, этот лич только начал. Всё его тело трясло, как в лихорадке, но колдовать это ему не мешало. Он повернулся к Герцовскому замку, и тот в один миг, с самого фундамента до самого высокого шпиля, покрылся ледяной коркой. Послышался возмущённый вопль, Исторгнутый из тысяч глоток и оскорблённые в лучших чувствах ползуны горохом посыпались вниз, образуя под замка приличную кучу малого. Затем Лич совершил что-то непонятное. Ничего не было видно, но по ползунам словно вдарили невидимым гитянским тапком. Сразу сотня ползунов спрессовалась в плоскую хитиновую лепёшку. Ещё удар, ещё, и снова удар. У подножия замка образовалась настоящая дорожка из прессованного хитина. Туда бы ещё немного гудрона добавить, и будет дорога на заглядение Блин, о чём я думаю? Керня какая-то в голову лезет. Это всё нервы. Вокруг творится какой-то сюр. Уровни падают на раздолбаев, как из рога изобилия. И даже нам перепадает чуток. Но всё равно. Толпы жуков-переростков мечутся по парку в призрачном свете огромной луны, отбрасывая резкие тени на залитую серебром землю. Замок с тёмными окнами, больше похожий на кусок скалы, торчащий посреди леса, и слабо светящийся в неуровневой лич, который валит врагов пачками, но при этом успевающий бросать быстрые злые взгляды на нас. На вот что-то изменилось. Взревели трубы, и за замком появились ощетинившиеся длинными пиками ряды военных. В первом ряду шли щитоносцы, закрывающие остальных огромными щитами, от самых щиколоток и до закрытого забралом лица. Через узкие зазоры между щитами быстро били пики с иглообразными навершиями. Они, пробивая ползнов насквозь, так же легко выходили из их тел, чтобы через секунду нанести еще один смертельный удар. А из центра строя сплошным потоком лились стрелы, выкашивая в рядах врагов целые просеки. Ответные же удары пропадали в туне. Кислотные и огненные плевки разбивались о воздушный щит, бессильно стекая на землю, оставляя на земле выжженные проплешины. Я выдохнул. «Уф, спасенные!» «Повесь нему, у них на хвосте, против такой силы ползуном не выстоять». «Ползунам нет, а вот личу...» Небеза разверзлись, открывая окно преисподнюю, и на шеренге военных хлынул огненный поток. Большая часть хлынувшей на людей лавы обезредил воздушный щит, но часть всё же пробилась внутрь. В ночи разносились вопли заживо сгоравших людей. «Ты что творишь?» — завопил Факир. хватая Лича за пояс, пытаясь развернуть его к нам. «Это свои!» Лич, не оборачиваясь, хлестнул его тыльной стороной ладони по лицу. Я обескураженно смотрел на подкатившуюся ко мне голову рыцаря смерти и на его свалившееся укороченное тело. К Личу с воплем подскочил Добрыня, обрушив на его голову свой молот. Тот, вспыхнув ещё в воздухе, взорвался алыми брызгами, даже не долетев до цели. костлявая ручка Лича, схватила угрозы горло, хрустнули кости, и тот мешком свалился на землю. Вторая же рука продолжала выводить пасы. На воинов рухнул ледяной дождь, а от земли стал подниматься угольно-чёрный пар, разъедая броню и плоть людей. Всё это произошло буквально в течение секунды. Мои сокланы оставшиеся в живых раздолбае ещё бежали с обнажённым оружием к взбунтовавшемуся личу, когда я с головой нырнул в ума. «Это плохая идея», «Очень-очень плохая идея, но, похоже, лич постепенно переходит под управление малыша, и ничего другого у меня остаётся». Выхватив искомое, я сдавил до корови в ладони амулет в виде пентаграммы. Окружающие нас тысячи ползунов, с ног до головы покрытые огненными рунами и пентаграммами, непризрачно намекали, что за всем этим беспределом маячит большая рогатая тень демонов. «А у меня тут как раз вроде как амулет связи с их главным». Лича нам не остановить, а так как он только что положил несколько сотен этих самых ползунов, мысли несутся галопом, как взбесившийся носорог. Быстро, неукротимо, мощно и даже где-то грациозно, но всё как-то не туда. Твою ж мать, как же тебя активировать? И тут моя кровь из-за растечённой ладони капнула на него, и он активировался сам. Сказать, что я ждал именно такого способа связи, значит нагло соврать. Вокруг меня как будто всё замерло, а от амулета начали звучать гудки, как в старых моделях айфона 65Х, которые ещё не были вживлены в мозг, а носились в руках. Пип, пип, пип, пип. Алло. Алло. На, связи на связи нижний круг преисподней. Приёмные владыки. К сожалению, господина Старота сейчас нет на месте. Если желаете, на ваш вызов «Ответит его заместитель, господин, господин Вильзевул». На том конце провода умолкли, а я не мог произнести ни слова. Голосом, которым только что ко мне обратились, надо минимум просить продать душу и тело. Чарующий, завораживающий, лишающий силы воли. От него у меня весь организм стал дыбом. Что душа? Если бы меня этим голосом попросили продать весь род людской, я бы только спросил, куда их складывать? «Ну так, так что?» «Вам подходит наше предложение?» «Да», — прохрипел я, не понимая, о чём меня спрашивают, но согласный на всё. «Отлично. Ожидайте». Время вновь вошло в своё русло, и я увидел, как Марья Ивановна безжизненно седает на землю. Майор распадается серым пеплом, который тут же развеивает налетевший порыв ветра. Альдию и Олдрига пробивают воздушным копьём, и они в объятиях друг друга валятся на покрытую инеем траву. Лицо личие освещенное багровым заревом, обращается ко мне. Видно его плохо. Воздух, над ныразгорающейся между нами пентаграммой, дрожит, как над асфальтом в жаркий июльский день. «Тринадцатый! Чтоб твою душу навеки в храме пладинов заперли!» Гороподобный, увитый жуткими канатами мускулов субъект, подозрительно уставился на меня. «Вильзюл. Соправитель преисподней, вне уровней». «Ты не тринадцатый!» — прозорливо догадался он, когда ему в затылок, прямо промеж рогов, ударило лезвие титанической ледяной секиры, секунду назад сформировавшейся в воздухе. Удар был такой силы, что пламенеющего гиганта бросило на колени, прямо мне под ноги. Когда его глаза вновь поднялись от земли, я увидел в них маленькую, уютную, пыточную камеру, где-то в самых глубинах ада, и себя, навечно захороненного в ней. Протянув дрожащую руку, я проблеял. «Это он, не я. Я бы ни за что». Голос мой умер, но этого было достаточно. Многотонная туша развернулась на месте, будто была невесома. В двух правых руках полыхнули клинки огненных мечей. Левые подняли в воздух гигантский ростовой щит, закрывающий всё тело колосса. Лич потелевитировал метри от земли, но даже так он дышал демону в пупок. Но, как я понял, у таких сущностей размер — это не главное. Лич хлопнул перед собой в ладоши, и демона снесло, вращая и крутя над землёй во все стороны. вильзевол снёс с десяток деревьев и вверх тормашками прикорнул у одиннадцатого. Меня краем этой волны тоже задело. Хорошо хоть на моём пути деревьев не встретилось, а то я сразу бы откинул копыта, да и все остальные части тела тоже. Мне вполне хватило появившейся асфальтовой болезни, стёршей и соскоблившей с моей тушки две трети ХП. Я всё ещё пересчитывал оставшиеся при мне части моего организма, когда меня кто-то подхватил под мышки и куда-то потащил. Я не видел кто, но, судя по жалобному звону колокольчика, один из них был пофиг. Меня швырнули в какую-то нишу в стене и кое-как обтёрли с лица кровь, заливавшую глаза. «Я в норме!» — я подведнул в сторону Коляна и выглянул наружу. «Интересно же!» и осмотреть там было на что. Новые волны ползунов наскакивали на сферу защиты личия, отвлекая его внимание от демона. И точно так же гибли, так до него и не добравшись. Зато это дало демону время прийти в себя. Подобрав один из выроненных падений мечей, тот, не сближаясь, взмахнул ими, и небеса пронзил след от падающего метеорита. Прозрачная оранжево-рубиновая глыба врезалась в землю, сотрясая всё вокруг и оглушая нас невероятным грохотом. Хорошо, что в это время я лежал. Падать было недалеко. Нас подбросило вверх метра на полтора, а затем шмякнуло от землю. А затем снова подбросило и вновь шмякнуло, перемешивая наши тела, словно в блендере. И всё это в полнейшей тишине. После удара метеорита на нас навесился деба в глухоты на полчаса. Когда нас перестало швырять из стороны в сторону, у меня даже сил подняться не было. Полоса жизни моргала где-то около критической отметки. А устал я за эти сутки, как не уставал никогда. даже в армии в первые дни службы. Моих губ коснулось что-то холодное, и в глотку полилась освежающая жидкость. Чёрный силуэт тёмного эльфа, склонившегося надо мной, показывал куда-то своими махсластыми руками. Да и я чувствовал, что по моему бренному телу бьют падающие сверху камни от разрушающегося замка. Калиан рывком поднял нас на ноги и потащил к дыре в земле, откуда мы только недавно выползли. Земля ходила ходуном, и добраться до входа в подземелье нам удалось не сразу. Но когда добрались, у меня не хватило сил, чтобы убежать в безопасное место. Творящееся вокруг завораживало, как зрелище змеи, целиком проглатывающие ежа. Противно до тошноты, но оторваться невозможно. Как партизаны мы выглянули из дыры, чтобы полюбоваться открывающимся зрелищем. Картина за эти пару минут разительно изменилась. с махом демонского меча, небеса один за другим пробивали вспышки падающих метеоритов. Они били в одну точку, где вместо земли уже плескалось небольшое лавовое озеро. Десятка три ближайших домов были разрушены до основания. Замка сыпался целый водопад разноцветных стёкол из разбитых витражей. Но само здание ещё держалось. Но долго ли? Вильзеулу надоело швыряться метеоритами, и он огромными прыжками помчался вперёд, расплескивая лаву во все стороны своими огромными копытами. Посреди рукотворной пересподней, стоя на одном колене и упершись в землю одной рукой, в небольшом шаре силового поля находился лич. Никаких повреждений на нём видно не было, но по его заторможенному состоянию было видно, что бомбардировка метеоритами для него не прошла бесследно. Когда лапа демона беспрепятственно прошла сквозь силовое поле, он даже не попытался защититься. Разъярённый демон развернулся, И как из катапульты швырнул хрупкое тельце Лича в сторону замка. Хрупкое-то оно хрупкое, но почему-то туда расломалось не оно, а двухметровой толщины гранитный столб, в который он врезался. Демон, не останавливаясь ни на секунду, рванул к нему, схватив его тело своей когтистой ручищей, которая была размером с половину тела Лича, и сразу заопил. Звука я так и не услышал, но мне и картинки хватило за глаза. Демон разжал держащую Лича руку, которая вся покрылась чёрно-зелёными нарывами. Лич, не долетев до земли, завис в воздухе, в его руках сверкнуло два кинжала. Он спланировал к земле и вбил их в ступню демона. Рёва раненого демона я не услышал, спасибо Дебафу. Но даже до нас дошла вибрация, шедшая из его глотки. Видимо, эта выходка окончательно взбесила Рогатого. Здоровой ногой он запулил, леча обратно в озеро Магмы, затем весь как-то сжался. Огненные прожилки, избороздившие его тушу, начали расширяться и расширялись до тех пор, пока он весь не стал оранжево-жёлтым, словно расплавленный металл. Поражённые неизвестным ядом конечности отвалились чёрными головешками, а на их месте тут же выросли новые. Он в три огромных скачка забрался на верхушку замка, отломил там один из шпилей и прыгнул вниз на только что выброшусь из лавы лича. От удара куском крыши тот опять с головой ушёл в расплавленный камень, Но разбушевавшийся демон выдернул его оттуда и вновь швырнул лича в многострадальный замок. Тот своим бренным телом сломал очередную стену и дымящийся безжизненным кулем свалился около нас. Мы застыли, не имея возможности пошевелиться, словно мыши, загипнотизированные змеей. Потом наши глаза поднялись. Ну что сказать, этот демон в Лизи был ещё больше, чем мне казалось. А друзья у меня умнее, чем я думал. Оба они уже скатились вниз в относительную безопасность подвала. Я же, подхваченный невидимой рукой, вознёсся к самым глазам обитателя ада. Тот что-то проревел, и меня обдало нестерпимым жаром. Видя отсутствие осознанной реакции с моей стороны, он щёлкнул пальцами, и водопад звуков вновь хлынул мне в уши. «Отвечай, букашка! Откуда у тебя амулет тринадцатого? И почему у меня здесь этот хрен поджидал? Ты что, с его помощью меня пленить хотел?» Я стряхнул с лица, превратившийся в пепел брови, и кое-как откажившись, четко, кратко, лапидарно, как нас учили в армии, доложил все, что знал. «Хрен его знает господин Вильзеул. Если тринадцатый — это тот демон, которого Астарот послал нас убить пару раз, то мы с ним подружились, и он подарил этот амулет мне. А насчет лича? Так тут все просто. Я увидел, что он ваших ползунов валит пачками. Вот и вызвал вас, чтобы вы с ним разобрались». «Ты думаешь, я поверю этой хер?» да — договорить он не успел. Два призрачных десятиметровых копья, проламывая роговые пластины, вылезли из груди демона, и тот захрипел, валясь на колени. Я, оставшись без поддержки, грохнулся на землю с пятиметровой высоты, отбив всё, что ещё не было отбито до этого, но, слава богу, вроде ничего не сломал. Демон, раздирая грудь, на которой всё сильнее расширялись чёрные пятна, ещё сильнее захрипел и начал крениться в мою сторону. Четыре руки вдруг вцепились мои плечи и повлокли подальше от заваливающегося колосса. Ещё секунда, и мы вновь сползаем в свою нору. «Господи, да закончится это когда-нибудь!» пробормотал я себе под нос и ничего не услышал. Дебав глухоты, вновь вернулся на своё место. Но даже ничего не слыша, было понятно, что ничто заканчиваться не собирается. Над упавшей на четвереньки демоном зависла изломанная фигура лича, держащая в руках два призрачных копья. Демон явно поторопился, списав его со счетов Того хоть и мотало из стороны в сторону, как будто моряка в девятибальный шторм, но за копья свои он держался крепко, превращая пламенеющее нутро демона в безжизненный камень. Казалось, победа осталась за ричем, но одного из архидемонов не так легко завалить. За его спиной вдруг развернулись огромные, усыпанные шипами крылья, и в следующий миг сошлись за спиной, словно огромные ножницы. рассекая призрачные копья и откидывая лича назад. Тёмные пятна на груди демона тут же перестали расти, и демон смог подняться на ноги, рвануть к противнику и начать вколачивать того в землю, прямо вместе с вновь включившимся защитным полем. И тут на сцене появилось третье действующее лицо. Вернее, их было много, но сразу было понятно, что главный там один, а остальные не больше, чем просто массовка. Герцог, светящийся холодным белым светом, словно неоновая лампа, и с таким же мечом в руках вышел из-за замка и остановился. Справа от него встал Вандербрук, а сзади столпились ещё десяток воинов. Судя по их лицам, они ожидали увидеть что угодно, только не двух сражающихся вне категорийных монстров. Однако же герцог не впал в ступор. Он что-то резко бросил управляющему и твёрдой походкой направился к сражающимся монстрам. Те тоже не сидели без дела. Лич от ударов демона уже вошёл в землю настолько, что его стало не видно, но и голову демона скрывала непроницаемая пелена абсолютной черноты. Она постоянно двигалась, меняя форму, и из неё во все стороны летели капли всё прожигающей жидкости. Тем временем воины, сопровождавшие герцога, построились в круг и подняли мечи, соединяя их в воздухе. Герцог перешёл на бег, подпрыгнул метра на два в воздух и рубанул занятых друг другом монстров своим мечом. До того, как нас снесло внутрь провала и погребло обвалившимся сводом пещеры, я успел увидеть, как освещенный ярчайшей вспышкой начал рушиться герцогский замок. Пахан спал глубоко и спокойно, но он знал, что ровно через двадцать минут он проснётся бодрым и отдохнувшим. Пронеслась откуда-то смутно знакомая мысль, и измученный разум рухнул в блаженное беспамятство. «Господи, какая гнусная ложь!» Нет, я очнулся ровно через двадцать минут. Даже дебаф на глухоту не успел спасть. И только отдельные тени настоящих звуков кое-как пробивались в мою черепную коробку. Тело болело даже в тех местах, о которых я раньше не подозревал. Непонятная тяжесть давила на грудь, и дышать было почти невозможно. Напрягая все оставшиеся силы, я кое-как перевернулся на бок, сбрасывая с себя груду камней и пыли. Сплюнул на землю, забившую рот землю. Немного передохнул и непослушным языком выковырял из-за щеки застрявший там кусок гравия. твою там мать! Да чтобы я ещё хоть раз в жизни влез в разборку с этими тяжеловесами! Нет уж, сначала баня, потом неделя сна, а затем примусь за восстановление нашего особняка. Чтоб я ещё хоть один шаг за пределы города сделал! Да ни за что! Тем более вон какие дела начали твориться! Это в замке раньше было хорошо. Даже если умрёшь... Тут же возродишься в комнате возрождения в полной безопасности. А сейчас? Утащат тебя грёбанные ползаны в свои норы, и будешь каждые пять минут возрождаться среди рассерженного муравейника. Или ещё того хуже. Отложат в тебе личинку паразита, и будешь год своей груди чужого вынашивать. Да и личи всякие с демонами. Надо подальше от них держаться. Недоросли мы с ними, силушкой богатырской мериться. И вообще, веду себя в последнее время как клоун. Пора уже за ум браться. На мне клан. Взрослеть пора. Панхан, хорош бубнить. Спать мешаешь. Давай, подъём. Город все ещё кишит различными паразитами. Некогда спать. Кое-как совместными усилиями мы выкопали Колянна из-под завала. Его количество жизни, как, впрочем, и у Пофига, пульсировало где-то у самой кромки красного спектра. Я глянул на своё состояние. 13 единиц жизни. Ни хрена себе. Стоит кому-то на меня чихнуть, и мне конец. «Как так получилось, интересно?» Глянул в логи Прошерстил последние записи. «На вас наложен баф «Последний шанс». А затем вам нанесено 1 678 098 урона взрывом астрала. Сработала защита «Последний шанс». КП 1 из 2920. «Кто это на нас такой баф интересно наложил? Психованный лич? Демон? А может и герцог?» Хрен его знает. Но кто бы это ни был, сделал он это очень вовремя. От мыслей меня отвлёк тычок плечо. Спросил меня пофиг. Ничего не слышу. Дебаф на глухоту всё ещё шалит. Ты давай приводи Коляна в порядок. Потом свяжитесь с нашими, а я пока наверх поднимусь, осмотрюсь. За прошедшие 20 минут обстановка значительно изменилась. Во-первых, небо на востоке. Наконец, начало светлеть. Значит, эта ночь подходит к концу. Во-вторых, плавовое озеро, сотворённое демоном, почти остыло, и его поверхность сейчас напоминала причудливый лунный пейзаж. В-третьих, нигде не было видно ни одного живого ползуна. Трупов не убавилось, а вот живых как не бывало. В-четвёртых, замок не разрушился полностью, рухнуло только два верхних этажа, а все остальные были более-менее целыми. если, конечно, не считать полного отсутствия витражей. И, в-пятых, около его подножия было установлено несколько походных палаток, около которых суетились военные. Я, завороженный произошедшей переменой, поплелся к разбитому лагерю, попеременно хромая на обе ноги и ковыряя в ухе ногтем, пытаясь выковырять оттуда остатки дебафа. — Немедленно! Сейчас же! Нужно организовать погоню! Ваша светлость, вы же знаете, нам туда хода нет! Хм. «Похоже, здесь пахнет квестом». Я, заинтересованный услышанным, выглянул из-за палатки, не обращая внимания на пярищихся на меня солдат. На небольшом походном лежаке полусидела мумия. Ну, или мне так сначала показалось. Фигура была с ног до головы перетянута бинтами, и то, кто находился под ними, было бы узнать невозможно, если бы не торчащий из-под повязок благородный орлиный нос. Но ещё слова главного управляющего, обращающегося к мумии ваша светлость. можно было считать косвенной подсказкой. Герцог собственной персоной. Видимо, и его взрывом не слабо шандарахнуло. «Немед!» «Черт бы побрал эту глухоту! Так можно и без квеста остаться. А квест от самого гранат нам нужен как воздух. Репутация у нас с ним не очень. А нам здесь ещё жить». «Кому можно это поручить?» «Ой, я смогу, я!» Я запрыгал, вовсю размахивая руками. Они оба повернулись в мою сторону и одновременно вздрогнули, синхронно чертя перед собой какие-то религиозные символы. «Может, кто-нибудь другой? Хоть кто-нибудь!» отчаянно прохрипел герцог. «Я! Я!» — подпрыгивал я на месте, ещё сильнее размахивая руками, пытаясь привлечь их внимание. «Кто ещё? Выберите меня! Я смогу! Я! Я!» На плечах у меня повис, как-то незаметно оказавшийся у меня за спиной, пал Михайлович, но я не обращал на него внимания. «Ох, ну что ж, пусть!» — Вандербрук махнул нам рукой, и сдерживающие нас солдаты опустили алебарды, пропуская к начальству. «Так, слушайте сюда и не перебивайте, дело крайне важности!» Вандербрук резко взмахивал руками, то показывая на герцога, то куда-то нам за спину, говоря всё быстрее и быстрее. К сожалению, из-за дебафа я ничего не услышал, Но когда он закончил беззвучно шевелить губами и выжидающе уставился на нас, я был уже готов. «Не беспокойтесь, мы всё сделаем. Всё будет в лучшем виде. Вам не найти более достойных помощников, чем мы. Мы лучше, чем Чип и Дейл, которые всегда спешат». Тут я спохватился и резко закруглил речь. «Доверьтесь нам, мы не подведём». Всё ещё висевший на моих плечах Пал Михайлович перестал зажимать мой рот, закатил глаза и с глухим стоном упал в омрак. Андер Брук тоже закатил глаза, только в раздражении, но, видимо, припёрло их основательно, да и выбирать им было особо не из кого. В общем, он взял перстень, который снял с указательного пальца герцога, и передал мне. «Выключайте уже свой дебилизм! Судьба всего мира на ваших плечах! Всё, забирайте своего озабоченного мага и идите! Время не ждёт!» Я оглянулся на смотрящего на меня немым укором пофига, которому подошёл колян говоривший до этого о чём-то с герцогом. Я хлопнул легковесного мага по плечу, и мы, оставив моего главного бухгалтера валяться на выжженной травке, побрели подальше от лишних ушей. Стоило нам отойти на приличное расстояние, я наконец-то смог расспросить Каляна о предстоящем деле. «Слушай, я там не всё до конца уяснил. Что конкретно нас требовалось их светлостям?» Я успел сделать десяток шагов в ожидании ответа, когда понял, что коляна рядом со мной нет. Обернувшись, я увидел, что Колян стоит на месте, бурая у меня недобрым взглядом. «Ну чего ты? У меня просто после последнего взрыва глухота временная была. Вот я и не всё расслышал». «А что ты услышал?» «Ну, типа, здрасте, а потом сразу «Вперёд, мои юные герои, не подведите, мы верим в вас». А в логах я только название увидел «Изгнание». «Наверное, опять крыс надо из герцогских подвалов выгнать, а то ему жить негде. Верхние этажи-то порушили». Я вновь поковырял в ухе. Нет, в этот раз я все расслышал. Просто такой сложности матерных конструкций и я не слышал от Коляны никогда. Да вообще ни от кого не слышал. Да что там ни от кого. Даже наш сержант в учебке не мог так заковыристо завернуть казалось бы, знакомую словесную конструкцию. Читай пока задание, а я с нашими свяжусь. Надо их сюда вызвать, и раздолбаев этих тоже. Сейчас нам понадобится любая помощь. Получен уникальный квест «Изгнание». Описание. В логово хаоса проникли чужаки. Вы обязаны остановить их до того, как они доберутся до телепорта к первозданному хаосу. Награда неизвестно Штраф. Если задание не будет выполнено, то волшебный мир погибнет, скорее всего. «Это что за хрень? Я ничего не понял». Колян отправил сообщение с Абрамом Моисеевичем и повернулся ко мне. «Наши на подходе. Пошли!» Я догнал Коляна около надоевшего до чёртиков провала, из которого мы только вылезли. «Хрен я ещё раз туда когда-нибудь полезу!» «На чего застыл? Спускайся!» «Куда? И зачем? И вообще? Что там у нас за задание-то?» Но Колян не ответил, скрывшись в яме. Я кряхтя полез за ним. Когда я всё же туда сполз, Колян уже стоял у проёма, ведущего в канализацию. «Колян, ты что сдурел? Отойди на хрен оттуда! Не дай бог, чужие обратно из люка полезут. Блин, как вспомню их, ноги сами подгибаются». Колян как-то странно сжал кулаки и пошёл на меня. Но сзади меня раздались голоса, по насыпи запрыгали камни, зарождающийся солнечный свет на миг померк, и вот наши сокланы рядом с нами. Я быстро оглядел их. «Вроде все здесь, вместе с раздолбаями». «Вы не поверите, что с нами было!» — начал Добрыня, но колен его прервал. «Погодь, по дороге расскажешь, если успеешь, конечно. А нам сейчас надо немедленно в катакомбы спускаться». «Зачем это?» — испуганно спросил я. «Чего мы там забыли?» «Спускаться надо, потому что наш, ахм, <кхем> недальновидный глава взял квест на погоню за скрывшимися там ползунами, их многочисленным начальством». Я обернулся, выискивая взглядом идиота. отравившего нас в эту авантюру, но никого не увидел. «Да ладно тебе!» — вновь обернулся я к Коляну. «Ты хочешь сказать, что герцог послал кучку оборванцев спасать мир? Да они там что, охренели совсем, что ли? Это задание для группы трёхсот уровневых игроков. А ты на нас посмотри. У вас из брони одни керасы только, а у меня и той нет. Вы чем там думали? Почему меня не остановили?» «Да тебя остановишь разве?» «На все предостовережения управляющего только маршешь радостно своей башкой, как китайский болванчик. Я думал, у тебя очередной приступ гениальности случился, и план какой-то созрел». «Чего-то мы ничего не поняли», — вмешалась Мария Ивановна. «Какой поход? Мы второй день уже на ногах. В голове каша сплошная». «Там», — колян кивнул головой на решётку, «располагаются древние катакомбы, под которыми шахты, под которыми пещеры, а в самом низу находится портал к первозданному хаосу. Когда-то давно все разумные расы совершили ритуал, и портал стал недоступен ни для кого из них. Но демоны придумали хитрую штуку, получили контроль над королею ползунов, сколотили из них армию и отправили сюда. И если эти твари достигнут портала, то они смогут разрушить этот мир, вернув его первозданному хаосу. Вот такая краткая история. И теперь дело за нами, так как местные не могут зайти даже на первые уровни этих катакомб. Городские склады с боевой алхимией не без нашей помощи взлетели на воздух ещё 10 дней назад. Броня и оружие для городской стражи рассчитаны минимум на 150-й уровень, так что помочь нам с энкопировкой они не смогут. Придётся справляться с тем, что есть. Нас 11 человек, 7 питомцев. Майор может поднять трёх зомби, и если успеем, сделаем нового голема. Но это даже не так важно. На всём пути к порталу, на пути ползунов, встанут стражи подземелий, на которых и возлагается основная надежда. Нам лишь надо им помочь в пределах наших скромных сил. Все горестно застонали, бросая на меня неласковые взгляды. Но всё же усталой толпой двинулись к входу в подземелье. «Стойте! Подождите!» Донеслось сверху, и, осыпаясь с насоби целые водопады земли, вниз скатилась тёмная фигура. Освещение было, прямо скажем, не очень. На запылавший над головой пофига магический огонёк разогнал тьму. «Кихот, ты что ли?» За прошедшие две недели, проведённые в учёбном военном лагере, Дан Кихот сильно возмужал, и, казалось, ещё подрос, минимум на полголовы, да и уровни подросли. «Сто с лишним уровней? За две недели? Да ты там что, радиоактивными мутантами питался?» «Да нет! Просто у нас очень хорошие наставники, ты да и гоняют нас и хосты в гриву». Услышав о наставниках, почти все мои сокланы сделали стойку, ведь это то, чего нам больше всего не хватает. Но, несмотря ни на что, добраться ни до одного нам так и не удалось, и мне не стали казаться какими-то мифическими существами, о которых все слышали, но никто не видел. Но нет, вот перед нами стоит результат их работы, достигший минимального 150-го уровня, необходимого для поступления в стражу в другом мире или в регулярные войска, которые занимаются защитой границ. Я уже открыл рот, чтобы выпадать у него их месторасположение, но он еще не закончил. «Я увидел, как вы разговариваете с герцогом, и, узнав от ребят, куда вас послали, рванул за вами». «О, ты хочешь с нами? Такой бравый боец нам бы не помешал. Я помню, как ты на себя всякое зверье агрел Это то, что сейчас нам было очень приходилось». Кихот как-то паник, но продолжил. «Вы же слышали слова Вандербрука о том...» что никто из коренных жителей этого мира не сможет спуститься туда. Но вот тут мы с ребятами скинулись с тем, что у нас было. Вот». Он достал из своего рюкзака разные разноцветные пузырьки. «Тут есть и лечебные и на ману, есть на силу, ловкость, и даже для подвода дыхания. Оружия и доспехов на ваш уровень у нас нет, но вот несколько пучков отличных стрел и копий для стреломёта, взрыв, бомбы и много ещё всякого разного. Берите». «Неизвестно, что там вам может пригодиться». Мы, не глядя, распихали полученное богатство по сумкам. «Колян, давай ты первый. Спускайся вниз и осмотрись. Потом нам напишешь, как там и что, а мы пока по-быстрому подготовимся к походу. Майор, ты лезь наверх. Найди три более-менее целых трупа и подними их, возьмём с собой. А мы пока вон того голема откопаем. Уж больно мне понравилось, как такие же двое принцессу ползунов почти завалили». Сейчас его почти полностью завалило обрушившимися обломками. Из-под земли торчала лишь одна подрагивающая гранитная ручища. Я взялся за лопату, и земля полетела во все стороны. Через пять минут прибыл Абрам Моисеевич с докладом от коряна. «Здесь обычный коллектор. Выложены из камня стены, кругом грязь, вонь и разлитая по полу слизь. То там, то здесь, на стенах и потолке зелёные пятна, будто светящимися соплями кто-то всё испачкал». Далеко уходить не стал, жду входа. Кстати, выбраться обратно не получается. Я попробовал, мне написали, что выбраться можно будет только со щитом или на щите. Поэтому я так понял, или мы задание выполним, или нас ногами вперёд вынесут. И ещё, у вас 24 минуты осталось, чтобы спуститься вниз, а то нам провал задания засчитают. Вот зараза! Я ещё больше подналёг на лопату, освобождая голову голем от земли. Стэлла Томот о взгляд от пола и глянуть на Мине. Я показал ему данный герцогам перстень, и перед глазами сразу побежали строчки. «Гранитный голем. Магическое существо. Уровень 250. Страж подземелья. Желаете взять его в свиту? Да, нет?» «Желаю, конечно». «Гранитный голем. Магическое существо. Уровень 250. Присоединился к вашей свите. 250 из 3000». «Отлично». С таким стражем нам обычные ползуны не страшны. Теперь попрем вперед, как танки. Осталось только его откопать. И уложиться при этом в 23 минуты. А повозиться, видимо, придется. Землю я почти все откидал, но спина голема была придавлена здоровенной каменной балкой. Пришлось припахать к работе майора, вернувшегося в сопровождении трех спотыкающихся о свои лапы ползунов. Те выглядели, прямо скажем, не очень. Поломанные лапы, растрескавшиеся панцири, У одного из треснувшей башки вниз капают сбитый в однородную массу мозги. В общем, копия меня утром после пол-литра колянского самогона. Зато сам майор, хоть и выглядит помятым, но со своей профессией рудокопа и неуничтожимой киркой здесь как нельзя кстати. Ещё ему в помощь я вызвал гоблина-рудокопа, сучив ему в руки, подобранную после его недавней смерти, кирку. «Что? Опять? Сын шайтана?» Ты даже в посмертии не можешь заставить меня в покое. И ладно бы вызвал меня руду добывать или камни дробить на худой конец. Но ведь нет. Меня каждый раз убивают зверски. Чтоб тебе, сыну Ишака, всю жизнь наискосок писать изгверк, проклятый. Да ладно тебе, подумаешь, пару раз в лепёшку расплющили. Чего так ругаться-то? Тем более сейчас как раз и надо камень долбить. Две кирки замелькали в воздухе. глубоко вонзаясь в камень и выбивая из него целые снопы искр. Через 10 минут раздался громкий треск, и каменная балка развалилась пополам. Повинуясь моему приказу, голем крутанулся вокруг своей оси, уперся руками в балку и толкнул. Раздался еще более громкий треск, и нашему взору предстала половинка гранитного голема. Появившаяся у меня иконка свиты замигала, а надпись изменилась. Половина гранитного голема. «Магическое существо. Уровень 250. Присоединился к вашей свите. КП-145 из 3000». «Чёрт! И почему я не удивлён?» «Конечно, даже сейчас, без ног, стоя на упирающихся в землю руках, он был с меня ростом. А в плечах так и в три раза шире. Но с той машиной смерти, что дала здесь бой по узнам, у него не было ничего общего. Ладно, надеюсь, это будет у нас последним разочарованием на сегодня». «Осталось пять минут, надо спускаться. Майор, заводи своих зомбаков, потопали». «Добрыня, ты следующий. Если ты там поместишься, значит, и все пройдут». Добрыня шагнул в провалу, но его нога как будто наткнулась на невидимую стену. «Слушай, мне тут пишут, что локация закрыта, и без получения особого квеста мне туда не пройти». «О чём ты говоришь? Квест есть. Вот он у меня перед глазами висит. «Изгнание называется». И время до того, как мы должны спуститься вниз, так и капает. — Может, у тебя чего я, висит и капает, но у меня такого нет, и меня туда не пускают. — Конечно, — вмешался Дон я даже издалека слышал, как герцог только вам, троим, это задание давал. И еще очень удивился, когда ты сказал, что вы и так отлично справитесь, и ничья помощь вам не понадобится. Ты тогда себя еще с какими-то легендарными героями сравнивал, сэр Чип и господин Дейл, кажется. после минутного молчания «Майор, попробуй ты...» «Что значит «никак»?» «Да вы что, издеваетесь?» «Зомбаков хотя бы попробуй туда послать. Прикажи им коляна охранять». «Хм, зомби прошли. А ну-ка, зигзаг, собирай своих, и все в подвал». И эти пролетели. «Гоблин, как там тебя по батюшке? Давай вниз, не тормози». «Так, а этот не пролезает. Плохо». Я отозвал, уже было начавшего радоваться Рудокопа. и, подняв с земли упавшую кирку, обратился к магу. «Пофиг, лезь давай. Раз дурной язык свой за зубами сдержать не смогли, будем теперь втроём всё расхлёбывать». Тот начал что-то возмущённо шипеть, но лёгкий пинок в нужное место прервал его гневную тираду, отправив в неизведанные глубины. «Так, половинка голема, пожалуй, я тебя половинчиком звать буду. Твоя очередь спускаться». Половинчик уперся колоннообразными руками в землю, и буквально зашвырнул своё тело в провал. «Всё, минута осталась. Я пошёл». Я махнул рукой нашей растерянной команде и спрыгнул вниз. Не успел я даже осмотреться, как рядом возник Абрам Моисеевич с воплем «В сторону!». «Чего?» — не понял я. Ответ пришёл сам. Сверху мне на голову, загудев как колокол, свалилась стальная кераса, а вслед за ней посыпалось и множество других вещей, ранее распиханных по мешкам наших сокланов. В конце на погребшую меня кучу вещей свалилось два свитка. Вновь возникший из знаменитель чата пояснил. «Это от Кихота. Он сказал, что на днях они на великанов охотились, и вот внутри одного из них он эти свитки и нашёл. Они, конечно, не боевые, но, может, вам на что сгодятся». Последним на кучу завалившего меня барахла спрыгнул подросший на один уровень фения, выдавив из меня очередной полупридушенный писк. «Ну чего, остались, салаги!» «Руки в ноги! И покандыбали по малеху!» Но сразу мы никуда не покандыбали. Под кучей вещей, навалившихся на меня, я не мог и пошевелиться, а Пофиг с Коляном, о чём-то ожесточённо споря, совсем не торопились ко мне на помощь. Я так и не понял, чего они не поделили. Пофиг орал, что очень давно об этом мечтал, а Колян уже два раза совсем недавно это сделал. Тот, в свою очередь, настаивал на том, что в то время был под управлением сукубов, и ничего не помнит. Пофиг же настаивал на том, что это неважно и что... «Хорош уже спорить!» — просипел я. «Сделайте это вместе и снимите, наконец, с меня это барахло!» «Вообще, насколько я понял, они спорят о том, кто первый тебя порешит!» — поведал мне Феня. «Так что сначала разгрести вещи им по-любому придется!»